Глава вторая. Эпиграф. Опустевший дом превратился в логово лисицы бурсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки. Уэда. Я проснулся посреди ночи от того, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение. — Не хрипи! — шептал раздраженный. — Ты можешь не хрипеть? — Могу! — отозвался сдавленный и заперхал. — Да тише ты! — прошепел раздраженный. — Хрипунец! — объяснил сдавленный. — Утренний кашель курильщика! Он снова заперхал. — Удались отсюда! — сказал раздраженный. Да он все равно спит. Кто он такой, откуда свалился? А я почем знаю. Вот досада. Ну просто феноменально не везет. Опять соседям не спится, подумал я с просонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата физика, которые обожают работать ночью. К двум часам по полуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью переругаваясь. Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось стало тихо. — Подушку верните, — сказал я, — и убирайтесь вон. Сигареты на столе. Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшие с вешалки. Бабка голову оторвет, подумал я, и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздей и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний солоб как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. «Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя!» — подумал я с ненавистью. Старуха за стеной приняла свертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько, спать пора, засиделись мы сегодня с тобой. Голос был молодой, женской. Спать так спать отозвался другой голос, послышался протяжный зевок. Плескаться больше не будешь сегодня. Холодно что-то, давай, баиньки, стало тихо.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 Система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе. Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. У тебя что? У меня с сыром и колбасой. С польской полукопченой кружочками. — Эх ты, жениться надо! У меня котлеты с чесночком домашние и соленый огурчик. Нет, два огурчика. Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика и четыре куска хлеба с маслом. Я откинул одеяло и сел. — Может быть, в машине что-нибудь осталось? — Нет, все, что там было, я съел. — Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как-то там соус пикан полстакана уксуса, две луковицы и перчик подается к мясным блюдам, как сейчас помню, к маленьким бифштексам. Вот ведь подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознание всплыло. Подавались ему обычные в трактирах блюда как-то. Кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый, я глотнул. И вечный слоеный сладкий пирожок. «Отвлечься бы», — подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, хмурое утро. Я открыл наугад. Махно, сломав сардинышный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. Плохо дело, подумал я, французским паштетом с омарами, от которых резко запахло по комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный, резкий запах. Должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не пробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстылом хлеба намазывают маслом. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись... Неотмытые пятна, на ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком, ели маленькие бифштексы с соусом пекан. Большие средние бифштексы тоже ели. Сыто отдували, с удовлетворенно цикали зубом. Отдуваться мне было нещего, и я принялся цикать зубом. «Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрепела кроватью, сердито забормотала загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический запах еды. Старуха улыбалась». Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробосила «Откушай-ка, батюшка Александр Иванович! Откушай, чем Бог послал со мной переслал!» «Что вы, что вы, Наина Киевна!» — забормотал я. «Зачем же было так беспокоить себя?» Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть. А бабка стояла рядом, кивала и приговаривала. — Кушай, батюшка, кушай на здоровьице! Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. — Наина Киевна! — сказал я истово, вы меня спасли от голодной смерти. — Поел? — сказала Наина Киевна как-то неприветливо «Великолепно поел! Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете!» «Чего уж тут не представлять!» — перебила она уже совершенно раздраженно. «Поел, говорю, ну и давай сюда тарелку! Тарелку, говорю, давай!» П «Пожалуйста?» — проговорил я. «Пожалуйста, пожалуйста! Корми вас тут за «пожалуйста!» «Я могу заплатить!» — сказал я, начиная сердиться. «Заплатить, заплатить!» Она пошла к двери, а я же ли за это и не платят вовсе. И нечего врать было. То есть как-то врать, а так вот и врать. Сам говорил, что цыкать не будешь. Она замолчала и скрылась за дверью. Что это она, подумал я. Странная какая-то бабка. Что-то она вешалку заметила. Было слышно, как она скрипит, пружинами ворочаясь на кровати и недовольно ворчит. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив «Покатаюсь, поваляюсь, Ивашкиного местца поевши!» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери, протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал вполголоса. Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки. Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно. «Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка, но когда пить его слишком много, то производит поры унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяницы помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели?» Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть. «Тинктура экс витра антимонии», — провозгласил вдруг голос, я вздрогнул. «Магифтерум «Бафили олеум витри антимонии, алекситераум антимониале!» Послышалось явственное хихиканье. «Вот ведь бред какой!» — сказал голос и продолжал с завыванием. «Вскоре очи сии еще отверзаемые не узрят более солнца, но не попусти закрыться оном им без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве». Сие есть дух или нравственные мысль славного юнга, извлеченная из нощных его размышлений. Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке. Кто-то всхлипнул. Тоже бредятина. Сказал голос и произнес с выражением «Чины, краса, богатство». Всей жизни все приятства летят, слабеют, исчезают, все тлен и счастье ложно, заразы сердца угрызают, а славы удержать не можно. Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. — А теперь? — сказал голос следующее. — Все единое я! Это я, мировое я. Единение с неведением, происходящее от затмения света я исчезает с развитием духовности. А это бредятина, откуда спросил я? Я не ждал ответа, я был уверен, что сплю. Изречение из Упанишат. Ответил с готовностью голос. А что такое Упанишады? Я уже не был уверен, что сплю. — Не знаю, — сказал голос. Я встал на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей, но меня в нем не было. — В чем дело? — спросил голос. — Есть вопросы? — Кто это говорит? — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге Битнера «Верить или не верить». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинаций, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение. Заспанное, встревоженное в физиономия По ногам дуло. Поджимая пальцы, я пошел к окну и выглянул. За окном никого не было. Не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. Все-таки сплю, успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том хождений по мукам. Теперь на обложке я прочитал п и Карпов» творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. Постуковая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал стих номер два. «В кругу облаков высоко, чернокрылый воробей, Трепеща и одиноко, парит быстро над землей». Он летит ночной порой, лунным светом освещный и ничем не удрученный, всё он видит под собой, гордый, хищный, разъяренный и летая словно тень, глаза светятся как день. Пол вдруг качнулся под моими ногами, раздался пронзительный протяжный скрип. Затем подобно гулу далекого землетрясенья раздалось рокочущее ко. -ко, -ко". Изба колебалась как лодка на волнах, двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзила с когтями в землю исполинская куриная нога, провела в глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнул боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался. «Ну-с, — сказал хорошо поставленный мужской голос. «В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь по имени... Э, ну, в конце концов, неважно, скажем, э, полуэкт». — У него было три сына царевича. Первый... Э -э, третий был дурак, а вот первый... Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиной к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул. м м Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь как доцент Дубина-Княжецкой на лекции, плавным шагом пошел в сторону от Дуба. — Хорошо, — говорил кот сквозь зубы, — бывали, жевали царь да царица, у царя, у царицы был один сын, дурак, естественно. Кот с досадой выплюнул цветок и весь сморщившись спотер лоб. «Отчаянное положение», — проговорил он. «Ведь кое-что помню». «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться! Конь на обед, молодец, на ужин!» «Откуда бы это?» «Ай, он, сами понимаете, дурак!» «Отвечает! Эх, ты, поганое чудище, не уловивший белолебедя, да кушаешь!» А потом естественно, колёная стрела все три головы долой. Иван вынимает три сердца и привозит кретин домой матери, <каку> как у в подарочек. Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. Есть ещё такая болезнь склероз, сообщил он. Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел «Кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки, я... Э -э -э, я слезой вас отпаивала... вернее, выпаивала!» Он в третий раз вздохнул, и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал сладок «Сладоккус недоедала!» В лапах у него вдруг оказались массивные гусли, я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку. «Das sind Anwalt finster ist! Das macht das Holz! Das mein Stadz!» Katz! Он замолканье некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел «Ой, бывав я в тим садочку, то скажу вам всю правдочку, от то как купають мак». Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусья и почесал задней ногой за ухом. «Труд, труд и труд», — сказал он. «Только труд!» Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба бормоча Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил был портной по имени Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел: "Вот с этими именами у меня особенно отвратительно. Абу Али Кто то ибан чей-то? Ну, хорошо, скажем, полуэкт. Полуэкт ибан Полуэктович. «Все равно не помню, что было с этим портным, ну и пес с ним начнем другую!» Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как несчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки, словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину но зато это были русские украинские западнославянские немецкие английские по моему даже японские китайские африканские сказки легенды притчи баллады песни романсы частушки и припевки склероз приводил его в бешенство несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями он шипел и плевался И глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был дом, который построил Джек в переводе «маршака», да и то с некоторыми купюрами. Постепенно, видимо, от утомления речь его обретала все более явственный кошачий акцент а в поле поле и пелон сам плужок ходе а а затым плужком сам у сам господь ходе или броде в конце концов он совершенный снемок сел на хвост и некоторое время сидел так понурив голову потом тихо Тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по поросистой траве. Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было творчество душевнобольных. Я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений А. Свенсена и О. Венделя». Я тупо раскрыл ее, пробежал на удачу несколько абзацев, И мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристый зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка. Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердая. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана. Одеяло сползлось с меня на пол. В окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.